Хочешь знать, как не схожи между собой это и все прочие науки? В тех простительней ошибаться намеренно, а не случайно. В этой величайшая вина погрешить по своей воле. Вот что я имею в виду. Грамматик не покраснеет заведомо употребив неправильное выражение, и покраснеет употребив его по неведению И намного виновнее перед своей наукой врач, если он не понял, что больной отходит, чем если сделал вид, будто не понял. А в науке жизни намеренное прегрешение постыднее. Прибавь к этому, что во всех науках и искусствах, даже в самых свободных, Есть не только наставления, но и основные правила, как, например, во врачебном искусстве, а поэтому у Гиппократа своя школа, у Асклепиада своя и своя у Тимиссона. И у каждой из умозрительных наук есть свои основы, которые греки называют «догмата» а мы вольны называть основоположениями или первичными установлениями или исходными утверждениями. Их ты найдешь и в геометрии, и в астрономии. Философия же есть наука и умозрительная, и прикладная. Она и созерцает, и действует. Ты ошибаешься, полагая, Будто она сулит пользу лишь в земных делах. Она метит выше. Она говорит, я исследую весь мир И не остаюсь среди смертных, Довольствуясь тем, чтобы убеждать вас Или разубеждать. Меня манит великое то, что выше вас, Ибо о сущности высшей небес «И богов собираюсь, я рассуждать для тебя и вещей объясняю начало, все из которых творит, умножает, питает природа, и на которые все после гибели вновь разлагает, как говорит Лукреций. Следовательно...» Как наука умозрительная, она имеет свои основоположения. Да что там, даже того, что следует не исполнить надлежащим образом, если не усвоено общее правило, как соблюсти в любом деле все статьи наших обязанностей. Этого не сделать тому, кто получил наставление на каждый случай, а не общее». Если их дают по частям, они бессильны и, так сказать, не пускают корней. А положения — это то, что укрепляет наш дух, сохраняет наше спокойствие и безмятежность, объемлет всю жизнь и всю природу. Разница между основоположениями философии и наставлениями Та же, что между первоначальными веществами и отдельными предметами. Вторые зависят от первых. Первые — суть причины вторых, да и всего на свете».